Глава 11. Гарконская пустошь, пасть леты, сердца хаоса. До обновления 4 часа 34 минуты 21 секунда. Подземелье. Катакомбы, смердящие вековой пылью, потревоженные неосторожными шагами и норовящие забить нос при каждом вдохе. Узкие проходы, пугающие абсолютной тишиной, звенящие словно струна, когда от звуков, производимых тобой, страшно самому. Неискончаемые и причудливо запутанные от норки, нередко оканчивающиеся тупиками, словно легендарный лабиринт Минотавра, неоднократно воспетый в мифах древней Греции. Треожный анфилады залов гротескно вписывающиеся в это переплетение, когда вынужден пребывать в постоянном напряжении, готовый к чему угодно, отдельная ситуация для паники. Неизвестно чьими руками были построены эти нескончаемые переходы. Может, их касались натруженные руки детей гор мастеров, лучше которых сейчас в мире не сыщешь. А возможно, мы сейчас лицезрим результат тяжёлого каторжного труда невольников за Лауру. Этого из нашей группы не знал никто. Всё это, конечно, очень познавательно, но скажите мне, это когда-нибудь закончится? проворчал Димон, в очередной раз безуспешно отряхиваясь от налипшей пыльной паутины. Создаётся впечатление, что мы кругами ходим. Отвечать на это я не стал. Карта в интерфейсе чётко гласила: "Мы здесь ещё не проходили". А ворчание лучника было скорее фоном, чем реальным недовольством. Всем давно надоело молчать. Да, уже изрядно осточертели многочисленные тупички, в которые наш отряд совался с завидным постоянством, но тем не менее мы успешно продвигались глубь лабиринта. "Если здесь кто-то и остался живой, то явно он находится очень глубоко", отстранённо заметил Хасарак. Думаю, что эти камни уже несколько веков не видели ступней разумных. Не знаю, как у оставшейся из гнезда, но уверен, у старого вампира поиск живого был прокачан на недосягаемые высоты, и его экспертному мнению я был склонен доверять. Конечно, никто не отменял того, что в глубине подземных переходов нам могут повстречаться и представители нежити, но уж кого-кого, а эту братию после дара Танатоса я опасался меньше всего. В отряд я взял весь старый состав, не рискнув вообще показывать новичкам наличие подземных коммуникаций под сердцем хаоса. Меньше знают, крепче спят. Да и мне спокойнее будет. Ньютон, Варван, Пандора, Яха, Сарак, Астет, Димон, Яхель, Утрамбовщик и Тройка, оставшихся из гнезда, имен которых я даже не старался рассмотреть и запомнить. Достаточно того, что они находятся в епархии Хасарага. Вот пускай он и запоминает их, в чем я лично очень сомневался. Так как от него можно было услышать только бездари, циркачи и бестолочи. Как по мне, своему выводку он планку завысил изначально, о чём, естественно, предупредить их забыл. В итоге получилось, что прогресс у ишек был виден невооружённым глазом даже нам, в то время как сами они себя по-прежнему считали неумехами и бездарями. Попытавшись им это объяснить, Димона костет когда-то жёстко осадил и настоятельно посоветовал не лезть не своё дело, за что получил одобрительный кивок от Хасарага. Мне кажется, или это троица, тролль, гном-еврей и старый вампир просто спелись на одной волне. Кто бы знал, как мне надоели всевозможные пещеры, подземные города и все, что связано с постройками, находящимися ниже уровня, по которому нормальные и разумные обычно ходят ногами. Сколько их уже было, я устал считать. Слышите? Насторожилась Пандора, сбившись шага. Мне это кажется. Сначала я не понял, о чем она говорит, только лишь через несколько минут услышав далекое журчание. ручей, направившись на звук, через несколько минут мы вышли в небольшое помещение, в центре которого находился фонтан. Причудливая статуя, сотворённая неизвестным мастером из белоснежного камня, который не смогло затемнить даже время, казалось, что она только вышла из-под резца скульптора, поражая совершенными формами и невероятным талантом создавшего её. Словно выхватив её изящный пируэт неизвестного нам танца, мастер запечатлел неизвестную девушку-хуманку в гармоничном па Суммив передать её юный возраст, гибкий стан и мастерство, увековечив неведомую танцовщицу в отполированном камне, коела не коснулась ни одна трещина. Кристально чистая вода, срываясь с её ладоней тонкой струйкой, устремлялась в небольшой изящный бассейн, который так и не смогло коснуться зловонное влияние осевшей в этих переходах пыли, будто неведомый уборщик каждодневно смахивающий лишнее с произведения искусства, при этом не ленясь натирал девушку мягкой тряпкой, чтобы в любой момент она выглядела всё так же безукоризненно, как и в момент своего создания. Так вот, где ты спряталась? усмехнулся Хасарак, замерев. Как же долго тебя искали. Ты знаешь, кто это? Да, медленно наклонил голову вампир. Легендарная статуя, о которой несколько веков ходило настолько много противоречивых слухов, что отличить правду от вымысла уже не представлялось возможным. Непонятно, хмыкнул он. Это Сона дарующая. Внимание, получено достижение Взгляд сквозь века. Вы первый в мире отряд, кому посчастливилось увидеть легендарную статую Соны дарующей, считавшуюся несуществующей. Слава плюс +10. Богиня? удивился я. Она, подтвердил Хасарак. Мастер талантливый молодой скульптор по имени Лорадин, поклявшийся в её храме при множестве свидетелей. Что воссоздаст богиню, какой ей надлежит быть? Считается пропавшим и так и не сдержавшим данное слово. Примечательно, что все его работы даже приблизительно не дотягивают до уровня того, что вы сейчас видите. И как ты определил, что это именно Суона? Скептически поинтересовалась Пандора. На ней написано? Не из платья. Там должен быть узор, который являлся клеймом скульптора. стриж изображённый с одним крылом. А что будет, если выпить воды? Подошёл ближе варуан, намереваясь зачерпнуть кристальную воду. Бафнет. Но если хочешь понять, что чувствуют несчастные, которым в глотку залили расплавленный свинец, милости прошу, нехорошо хмыкнул хасарак. Только скажи, и я с радостью утоплю тебя в этом бассейне. Для вас, сделал я акцент. Не подходит? Верно, подтвердил загадку вампир. Эта вода для нежити словно самая лютая кислота, от которой спасения нет. Со навсегда ненавидела нежить, а её дыхание оказывалось губительным для нас. Будь ты лич, простой скелет или высший. Подойдя к рукотворному водоёму, будто он был заполнен той самой кислотой, о которой говорил Хасарак, я смотрелся в воду. Не увидев ничего такого, чтобы указывало на это, я осторожно коснусь зеркальной поверхности. Меня не обожгло, не испарило. Обычная вода, только очень ледяная, от чего кончик пальца слегка онемел. Уже не опасаясь, аккуратно зачерпнул встылую жидкость, поднеся к рту, торопливо сделал глоток, пока желающая оскользнуть сквозь пальцы влага ещё оставалась в ладони, сложенной лодочкой. Получено благословение Суоны. Ваши характеристики повышены на 20% на 1 час. Внимание! Пассивный навык свой среди смерти деактивирован. Время действия 1 час. Да уж, нахмурился я. Что-то лечит, а что-то и вовсе калечит. Увидев, что взятый мною баф лег на весь отряд. Замечательно. Иметь в загашнике подобный источник бафа для любого клана нереально круто. Это только на первый взгляд 20% что-то незначительное. А если разобраться, то становится понятно. Мастера мглы только что обнаружили у себя в подвале настоящий чит. И это может быть предметом торга. Ты правда хочешь разместить свой выводк там, где расположена эта, указав на фонтан, поинтересовался я у вампира. "Даже не надейся", оскалился он. "Здесь такие лабиринты, что соседство с этим", передразнил он меня. "Будет незаметным, или ты уже пожалела о своих неосторожных словах?" прищурился он. "Моё слово нерушимо", отрезал я. "Исследуем все от норки, а потом решаем, что кому достаётся". Я услышал, довольно хмыкнул он. Тогда предлагаю отправиться дальше. Чем дальше мы углублялись в лабиринт, тем больше я путался в показаниях карты, которая давно превратилась в трёхмерную. Словно крысиные ходы, туннели переплетались между собой, каждый раз грозясь вывести нас на ранее пройденный участок. Только детальное изучение чудес аксонометрического искусства раз за разом не позволяло нам запутать в этих бездушных туннелях находя необходимую сбойку. Ведущую к одному из меридианов, уходящих вглубь под землю, по мере открытия тёмных участков карты я понимал, что не зря неведомые строители сотворили такое. Они или старались что-то спрятать, или просто хотели заставить археологов в будущего отказаться от идеи исследования тёмных коридоров. Уже не раз и даже не 10 я убеждался в правильности решения взять с собой Хассарага, поскольку он сумел обезвредить столько ловушек, сколько я не видел ни в одном подземелье. И ладно бы это был инстанс, запрятанный под храмом подальше от вездесущих глаз. Но нет, это был пока простой лабиринт, выматывающий своей монументальностью и монотонностью. Нас несколько раз должно было раздавить обрушившееся плитой, похоронив в братской могиле. Нас могло нанизать на острые копья в неожиданно появляющихся ловчих ямах. Магия Различной школ Майгия просто обязана была нас растоптать, сжечь, превратить в ледяные скульптуры или просто разметать потоком ветра, изломав коварным воздушным ударом тела, если бы не Хассарак. Всё это время меня не покидало ощущение, что именно в центре покоится то, что так тщательно прятали неведомые изоччи. Об этом свидетельствовали несколько хитрых меридианов, проходящих сквозь переплетение туннелей, только настолько изъяснённым образом, что нужно было досконально знать путь. Чтобы случайно не заплутать в одном из ответвлений, выйдя совсем не туда, куда стремился, проходящий сквозь различные уровни, изгибаясь подобно охмелевшей змее, тем не менее на карте они показывали идеально ровную линию, ведущую в центр, туда, где было что-то. Шагнув в огромный куполообразный зал, первое, за что зацепился мой взгляд, круг возрождения, не тот, который я когда-то обнаружил в пасти Леты, пол разрушенный на последнем вздыхании. Нет, Это был словно сошедший с конвейера, новый, с четкими письменами на его поверхности, слегка отблескивающий с полохами магией. Вторым сюрпризом, гораздо больше удивившим нашу группу, стала другая находка, возвышавшаяся в центре зала, манящая своими плавными формами и основательностью. — Вот скажите, что я долблюсь в глазки! — прошептала Пандора, моментально разрушив очарование момента. — Охренеть! Да нас порвут за это! Это же... — Да... Это был самый настоящий стационарный портал, портал, с которым не умел обращаться никто из нас. Мы не знали, куда он ведёт, как он срабатывает и что он здесь вообще делает. Находка, за которую нашлан мог заплатить весьма высокую цену, поскольку я знал точно, в мире Даян не первые официально зарегистрированных порталов в клановых цитаделях просто нет. Возможно, есть неофициальные, но это не отменяет того, что наша находка вызвав всем существующим порядкам Ну, что я могу сказать? Тяжело вздохнул я. Мы вроде и приехали сюда на своих двоих, но одновременно заявляю: мы конкретно приплыли. Покачал я головой. Как же это не вовремя всё. В общем, с приплыздом, ребята,